Сначала я не поняла, что записка вгрызается в сознание. Спросонья любой шорох кажется зловещим, когда ещё вчера в твоём доме побывал психопат, издевающийся над женщинами. В кромешной темноте светился квадратик яркого света и вибрировал, содрогая собою всю прикроватную тумбочку. «Джек! Джек! Твой телефон!» Он спал, как убитый. Видно, пожарные проходят не только физическую подготовку — но и учиться навыкам спать при любых обстоятельствах. Мои толчки растермашили Джека. Он недовольно застонал от того, что кто-то побеспокоил его сладкий сон, но потянулся за телефоном. «Это не мой», — глухо сказал он и глянул на экран. «Номер незнакомый». «Кто бы стал трезвонить в...» Я глянула на электронный будильник на тумбочке. «В двенадцать ночи». Мы легли всего час назад, и то Лола донимала нас капризами скреблась во входную дверь и завывала плачем, которого я никогда от неё не слышала. «Мы ведь с тобой гуляли», — строго погрозила я ей пальцем. «Меня не проведёшь. Ну-ка, спать». С поджатым хвостом Лола пошла за нами в спальню, но никак не могла улечься. Крутилась на полу у двери, выхватывая меня из дрёмы. Что-то случилось, не иначе. «Алло? Кто это?» «Теперь уже никто из нас не спал». Джек подхватился и сел на кровать, включив ночник. В тусклом свете его лицо выглядело хмурым и настороженным. Боюсь представить, как выглядело моё. Плечи похолодели, когда я приготовилась услышать голос Чарли Мюра. Не тот весёлый голос, с каким он подошёл в очереди, а тот другой, с которым он криво усмехался и предлагал пройти словой. Но со мной заговорил кто-то другой, серьёзный, грубоватый, незнакомый. «Мисс Росс?» «Да, это я». «Это лейтенант Гилмор из девятнадцатой пожарной части». «Лейтенант Гилмор?» Тупо переспросила Яни своим голосом. «Пожарная часть?» «Снова огонь?» «В ушах зазвучал тот жуткий треск, с которым пламя пробиралось ко мне по стенам и столам пекарни. Тот щедушный запах гари и неминуемой гибели». «Гилмор?» Спохватился Джек и выдрал телефон из моих рук. «Джордан, это Джек Шепард. Что стряслось?» Я не слышала, что говорил звонивший. Очевидно, сослуживец Джека. Но прекрасно видела его лицо. Сначала брови сдвинулись и проложили глубокую складку на лбу. Потом глаза буквально прыгнули на меня, а в них — ужас. Мне не нужно было слышать, о чём они говорят. Всё было понятно и так. Пожарные звонили мне, значит, что-то случилось с Джерри или пекарней. «Я сейчас буду. Куда его увезли?» «Ага, понял, спасибо». Прежде чем Джек открыл рот, я уже знала, что всё плохо. Слёзы уже прибоем набежали навеки, а руки заколотила дрожь. «Что-то с Джерри, правда?» Сколько же жалости было на его лице, сколько боли и нежелания отвечать. «Но говори же, Джек!» Пекарня. Она снова загорелась. «Что? Но как? Как такое могло случиться?» Взгляд в сторону. Так делают только лжецы. Или те, кто не хочет говорить правду, потому что она может убить. По предварительному расследованию её подожгли. — Нет. Три буквы превратились в долгий стон. — Я поеду туда, я должна там быть. Джек схватил меня за руки, хотя я была на полпути к выходу в одной майке, которую Джек мне одолжил взамен своим изодранным ночнушкам. Лола почувствовала нарастающую тревогу и следила за нами внимательными глазами из своего угла. Периодически поскуривала и всё время меняла положение. То встанет, то сядет обратно. Собаки всё чувствуют. Лола не просилась на улицу перед сном. Она знала, что что-то должно случиться. Но я не прислушалась к ней. Только разозлилась. И теперь поплачусь за это. Нет, ты останешься здесь. Закроешь дверь на ключ и станешь ждать меня. За всё время нашего знакомства Джек никогда ещё не был так строг и непреклонен. Почти закричал на меня, но это не подействовало. Я столбиком опустилась на постель и стала наблюдать, как он влезает в джинсы, натягивает кофту. «Куда его увезли?» Тихо пробормотала я, вспоминая разговор Джека с лейтенантом. «Что?» «Ты спросил, куда его увезли?» Я была на грани срыва, нервного или в пропасть. «Это ведь Джерри, да?» «Ты говорил о Джерри?» Джек бросил сборы и опустился передо мной на колени, даже не застегнув кофту до конца. «Мне жаль, Рэйчел, но он был в пекарне». «Нет». простонала я и закачалась. «Только не Джерри. Плевать я хотела на попе, но пусть бы только Джерри остался цел». Укол в самое сердце. Кто-то забросил горящую бутылку с горючим через окно. Целый батальон колол меня копьями во всё тело. «Не волнуйся, он жив. Его успели вытащить». Кто-то позвонил в службу спасения, и они вовремя подоспели. «Джерри уже увезли в больницу с ним врачей. С ним всё будет хорошо». Убеждал меня Джек, но я не верила. Ночная смена всё ещё на месте пожара. Я тоже поеду туда, а потом заеду в больницу к Джерри. Но послушай меня. Он сжал мои руки так сильно, что я забыла о колючих пиках, пронзающих плоть. Ты не должна никуда выходить. Слышишь? Пообещай мне, Рэйчел, что ты останешься здесь с Лолой и будешь ждать новостей. Я не могу допустить, чтобы этот мерзавец... Чтобы с тобой что-то случилось. Не могу. Тебе ясно? Он сам срывался. Всё это время держался ради меня, но теперь дал волю чувствам. Прижался ко мне, как к последней надежде, и с горечью произнёс. «Не знаю, как такое возможно, но я полюбил тебя, Рэйчел Росс. В тот самый момент, когда увидел в палате. В тот момент, когда ты посмотрела на меня большущими глазами и сказала, «Это вы. Я никогда не испытывал ничего подобного, поэтому не лишай меня всего этого». Договорились?» Слова Джека были такими чувственными и такими нужными сейчас. Не открою он мне своё сердце, я бы ослушалась. Выскочила за дверь, едва его пикап скрипнул бы колёсами по остывшему асфальту. Но теперь я не могла заставлять его волноваться ещё и обо мне. «Обещаю», — сказала я сквозь слёзы и смахнула их, призывая себя не вести себя, как плаксивая девчонка. Джек поцеловал меня в лоб и собирался оставить наедине с темнотой ночи, Темнотой моих переживаний, но я не могла так просто отпустить его. Джек, он обернулся в нетерпении одной ногой уже в коридоре. Я тоже тебя люблю.